Вы слушали роман Натальи Александровой «Тайна чертова камня». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».